Глава тридцать девятая, в которой Пафнутий готовится к полету на драконе. Граф Брюс направился в лабораторию, недовольно ворча, что не по возрасту забава, а Пафнутий, пересилив страх, снова выглянул, посмотреть, где гениальный инженер и механик держит питомца. Однако тут же спрятался обратно. Яков Вильямович приблизился к стеллажу и... Поднял с пола свой метательный снаряд. Чтобы не вывалиться пришельцы из будущего вцепился в шестерёнки, которыми изобиловало новое убежище. Он так и не решил, лишаться ему чувств немедленно или сначала понаблюдать, как царь и его сиятельство летать будут. Голову драконью переделать хочу, помощника себе мастерю, пару сужанки моей, пояснил граф А слышен, наслышал о бабе твоей диковиной. В народе слух ползёт, будто живая нас лица. Пустой брёшут. Кукла механическая, возразил пальчённый изобретатель и взяв свечу, осветил один из углов комнаты. Пофнути еле сдержался, чтобы не пискнуть от изумления. Девушка, что там стояла, и впрям выглядела как настоящая из русской народной сказки, которую ему по телевизору показывали, обряженная в кокошник, усеянный мелкими блестящими камушками, красный сарафан с богатой вышивкой и белую блузу с пышными рукавами. Столсте русской косой до пят, румяными щеками, угольно-чёрными бровями и такого же цвета опущенными пышными ресницами. Лишь полная неподвижность выдавала в ней не человека, а существо искусственного происхождения. Царь восторженно крякнул и подойдя вплотную к красавице, подёргал её за косу, видимо проверял, надёжно ли волосы приклеены. А потом ещё и по щеке окрашенной погладил. Хороша. Хоть сей же час на маскарад. Танцем обучена? Обернулся он к талантливому механику. Ни к чему ей сие умение. Ворчливо отозвался граф и потянул за рубиновую серьёжку в левом ухе девушки. Украшение оказалось подсоединённым к длинной цепочке. Яков Виллемович растянул её почти до нижнего края нарядного сарафана и отпустил. У Вовкиной бабушки, которая скучала одна на даче, похожим образом часы с кукушкой заводились. В то же мгновение кукла ожила. С лёгким мелодичным шуршанием приподнялись ресницы, открыв синие глаза, и гравская служанка подалась вперёд, так что царю пришлось посторониться. Двигалась она по дощатому полу легко и плавно, словно скользила, а не переступала. Царь заинтересовался секретом красавицы и не поленился опуститься на корточки, чтобы задрать ей сарафан. Ноги механической куклы, выкрашенные в белый цвет и обутые в красные под цвет одежды башмаки, крепились к пластине с четырьмя поворотными колёсиками, чем объяснялась гладкость походки. «Ох, на выдумки ты гораст!» — похвалил государь, выпрямляясь во весь свой немалый рост и с восторгом наблюдая за отточенными действиями диковинной бабы. Пафнутий изнывал от любопытства, не смея пошевелиться, поскольку его сиятельство по-прежнему держал железную голову в руках. Обзор же сквозь шейное отверстие был ограничен и не позволял увидеть спектакль полностью. Хорошо, хоть царь Петр не скупился на восклицание, и МНС старался представить по ним происходящее. «И кубок наполнит, и трубку набьет. Ха-ха, и да девица-красавица!» Как только рубиновая сережка вернулась на место, развлечение закончилось, глаза куклы закрылись, а сама она замерла на месте. Государь хлопнул в ладоши и с воодушевлением произнес «Однако стемнело». Можно и полетать, горожан не смущая. Да и погода благоволит: тепло и штиль. Великовозрастные мальчишки, как окрестил их младший научный сотрудник серьёзной химической лаборатории, будро подошли к узкому окну и распахнули створку. К ужасу заключённого в ловушке маленького пленника, они полезли друг за другом, сначала в оконную нишу, а затем, кряхтя и проклиная нажитый лишний вес, перебрались на железную лестницу, что крепилась снаружи к кирпичной стене. Лестница вела мимо башенных часов с одной единственной стрелкой, вокруг которой медленно вращался огромный циферблат под самый шатер, увенчанный шпилем с двуглавым орлом. Оказалось, что между крышей верхнего этажа и макушкой башни Еметь со площадка, а на ней, пофнутый обмир, огромная птица металлическая с расправленными крыльями, хвостом и телом с привязанными к нему ремнями, наверное, чтобы удерживать безумца, пожелавшего совершить полёт. Не хватало только самой важной для любово существа детали, и гениальный механик исправил недочёт. насадив принесённую им железную голову на штырь шеи дракона, лишившись самого большого отверстия для обзора, Пафнутий перебрался к одной из пустующих глазниц, мысленно поблагодарив изобретателя за любовь к деталям. МНС устроился поудобнее и приготовился обозревать окрестности с высоты птичьего полёта. Главное, чтобы по окончании забавы Граф не оставил дракону голову своего недоделанного помощника, а с ней и пришельца из будущего. Поскольку даже необычные способности не смогут заменить продуктов питания, а умирать от истощения по фнутию совершенно не хотелось. Краткие комментарии для любознательных. Московские обыватели судачили об умениях графа Брюса превращать свинец в золото, его опытах по созданию искусственного человека и знании рецепта живой воды. Поговаривали, что Колдун летает над Москвой на механической птице. Существует легенда, что её чертежи позволили создать в начале 20 века первые русские аэропланы.